Глава двадцать В день похорон была жуткая метель. Будто небо плакало вместе со мной. Дул сильный ветер, а я не чувствовала холода. Боль парализовала все тело. А сердце просто обтекало кровью. Но все еще боролась за эту жизнь, выбивая слабые удары. Родители Ильи вместе с Ритой обвиняли во всем меня. Артем старался становиться на мою защиту. Но на грани истерики и невыносимой боли я тоже начала обвинять его родителей, что отреклись от сына, не подали ему руку помощи в самый сложный период его жизни. Когда они могли поднапрячь связи и придушить Соболева, они просто сидели на месте, ничего не делая, побоялись рискнуть ради сына. Я не снимаю с себя вину. Его смерть произошла из-за меня. Но я никогда этого не признаю перед его родителями. Перед Ритой я не старалась оправдаться. Я ей так завидовала. У нее осталась частичка Ильи, которая растет каждый день. В сексе с Ильей мы не предохранялись и в душе была такая надежда, что у меня тоже будет его ребенок. Я так сильно этого хотела, но судьба не хочет меня щадить. Из-за нервного срыва менструация пошла на пять дней раньше, лишая меня последней надежды, ради которой я захотела бы жить. Обвинения летят в мою сторону, не хотят пускать к мужу. Они не пускали меня попрощаться с моим любимым, но мне было плевать, я расталкивала всех и, падая на колени перед гробом, заливалась слезами, целовала мужа и умоляла открыть глаза.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 «Кирюш, знаю, ты не особо жалуешь Тему, но он скоро придет. Обещаю, я прослежу за тем, чтобы он не спал у тебя в комнате. Хотя, может, ты останешься сегодня моей?» Ради такого предложения я готова э и не переставая целовала каждый участок, желая его оживить. Но он по-прежнему был холодным и не подавал признаки жизни. Меня начали оттаскивать от мужа, а я орала истерически на все кладбище. Блестящие карие глаза и расплылась в улыбке. «Илья, быстро подсоочнись, слышишь, очнись!» Мои руки оторвали от рубашки мужа, и если Артем раньше придет, открой дверь. Я согласно кивнула. Илья вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Я подошла к я все равно умру без него. Меня развернули лицом. Я умер платье, которое было чуть выше колена, и, не раздумывая, его одела. Зах смотрел на меня. «Кира, посмотри на меня! Кира, перенаправь свое чувство в ненависть! Слышишь?» Соболев убил Илью. «Разозлись! Не думай о смерти! Думай о смерти с уходом!» Но, услышав звонок в дверь, я отвлеклась и быстрыми шагами направилась в прихожую. Из ванной комнаты услышала голос Ильи. «Кирюш, открой, я уже выхожу!» Я ничего не ответила. «Тяжело взбатели, слышишь, Кира!» Я обернулась, видя, как парень с лопатой в руках закидывал гроб землей. И мое сердце просто замерло. С личной улыбкой. Я сделала шаг назад, пропуская его в квартиру, отбеща.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 Как он мог ее сюда привезти? Чем он вообще думал? Но одно я все же выполню, и мы поедем на Фиджи. Я знаю, что тысит мою соперницу. Слезы начали щипать глаза от мысли, что это конец. Сейчас Илья ее увидит, я стану вновь для него пустым местом. Но нельзя показывать свои слезы. Нужно вести себя достойно. Я перевела дыхание, и, переведя взгляд на Риту, внутри вся поежилась. В ее взгляде я видела, что она уже мысленно выдирает мне волосы.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 «Лучше я уйду сейчас, чем когда пропаду совсем. Ты ведь никогда не будешь принадлежать мне. Эта змея отравила тебя своим ядом и перед глазами». Я качала головой кино взгляд в окно. Над океаном сгущались темные тучи. Пальмы гнулись под сильным ветром. Море билось сильными волнами об песок, унося его собой. Сделать Кира. «Ты же понимаешь, что я не дам тебе развод?» Я взгляд на диван, и сердце защемило еще сильнее. Воспоминания встали перед глазами, как Илья мучился и проклинал этот диван. Улыбка дрогнула на моем лице. Пространство размывалось в глазах. это согласна. Перелезла к Илье на колени и нежно обняла за щек. «Сейчас закажу такси, надо поехать позавтракать. Там, где мы обычно завтракали с Ильей». Заказала такси. Оно приехало в течение пяти минут. До местного ресторанчика меня довезли за десять минут. «Какой у меня процент того, что ты тоже проиграешь?»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 шептала я, захлебываясь слезами. Когда мы вернулись из отпуска, Сриты провели ночь. Она убедила, что я помню, до миллисекунд. Когда-то я думала, что можно жить воспоминаниями. Нет, ими невозможно жить, от них только больнее. Скинула голову вверх моря на оранжевое небо и прошептала, лически рассмеялась, выбираясь из его объятий. Села на пол, облокотив голову на кровать, смахивая слезы рукой. Почему ты мне не говорила об этом раньше? Черт!